Глава 12. Как и обещал почтовый служащий, она легко добралась до Циммерштрасса, потратив на дорогу чуть больше 20 минут. Здание фабрики оказалось таким огромным, что Ротруда разглядела его намного раньше, чем до него дошла. Сразу за входной дверью находилась стойка администратора. Деловая девушка, сверившая со своими записями и убедившись, что Артруде действительно назначена встреча, проводила ее в дирекцию. Артруда подождала несколько минут в просторной приемной, после чего к ней вышла личная секретарша господина Вильгельма Гратриана и пригласила пройти в кабинет. — Здравствуйте, фрау Шульце! Проходите, пожалуйста! — приветствовал Артруду Вильгельм Гратриан, поднимаясь из-за письменного стола. Хозяин фабрики оказался именно таким, каким она его себе представляла. Лет 45, высокий, красивый, ухоженный и элегантный, с утонченными манерами, выдававшими в нем человека, получившего прекрасное воспитание и образование, причем не только в Германии, но и в Нью-Йорке, Балтиморе, Чикаго или Париже. С первого взгляда было понятно, что перед вами человек мира, Некоторые детали его безупречной внешности указывали на то, что он просто одержим стремлением к совершенству. Идеальный узел галстука, непорочная белизна рубашки и застегнутая верхняя пуговица на ней, безукоризненный крой темного костюма, сверкающие стекла круглых очков, холеная бородка, гладко зачесанные назад волосы, уже тронутые сединой, Но помимо внешней привлекательности и утонченной элегантности, был еще взгляд. Ясный взгляд, позволяющий заглянуть в душу. Взгляд, которому веришь, которому не страшно вручить судьбу. «Проходите, проходите, садитесь», — приглашал Гратриан младший Артруда села на стул возле директорского стола. Взгляд ее — Упал на лежавшей на столе бумаги, и она сразу увидела те, что касались ее визита. Это были три письма, ее собственное и два рекомендательных, от Гера Шмидта и от директора Креля. Три письма, в которых она сама, старый учитель и директор консерватории, рассказывали о Яханнесе и о том, почему ему так необходимо иметь дома достойный его таланта инструмент, на котором он сможет играть, как только будет получено разрешение на освобождение его от военной службы, и он вернется к прежней жизни. «Боюсь, фрау Шульце, что вернуться к прежней жизни всем нам будет очень трудно», начал Вильгельм Гратриан младший «Смею вас заверить, что я очень внимательно прочитал все три письма и очень хорошо понимаю, в каком положении находится сейчас ваш сын. «Мой родной брат Курт, чрезвычайно одаренный механик, тоже был призван и тоже отправлен на Западный фронт, как и Йоханес. Искренне рад, что ваш сын получит отпуск, и очень надеюсь, что директору Крелю удастся выцарапать его из ада. Искренне рад, поверьте. Нашей семье повезло меньше. Сначала нам сообщили, что Курт пропал без вести, но потом удалось выяснить, что он попал в плен к французам, и сейчас мы не знаем, где он и что с ним. Артруда поймала себя на мысли, что все в мире относительно, что абсолютным и окончательным не является ничто, а значит и невзгоды, которые, как ей казалось, стали неотъемлемой частью ее жизни, не являются ни абсолютными, ни окончательными, все еще может измениться. Моего брата забрали на войну, а меня оставили здесь. Наверное, тон его стал саркастическим. Стране нужно, чтобы кто-то руководил фабриками, и они не закрылись. Вдруг в один прекрасный день они понадобятся империи для Бог его знает каких целей. Потому что, как вы и сами догадываетесь, фрау Шульце, в наше время потребность в новых роялях практически равна нулю. Но Он вдруг осекся, сделал глубокий вдох и продолжил уже совсем другим тоном. «Прошу меня извинить. Я не должен утомлять вас рассказами о наших проблемах. Сейчас главное — выбрать для вашего сына самый лучший рояль». Еще несколько вежливых фраз, и Велигелем Гратриан-младший, или Вилли, как все его называли, повел Артруду смотреть инструменты, Который он подобрал, исходя из требований, изложенных в письмах. Зал, где Вилли разместил рояли, чтобы Артруда могла их посмотреть, находился на другом конце здания. Путь туда занимал несколько минут и пролегал через разные цеха. На первый взгляд, такое расположение, учитывая размеры здания, казалось нелепостью, но это только на первый взгляд. На самом деле, Вилли отлично знал дорогу и использовал ее для достижения сразу двух целей. Во-первых, чтобы продемонстрировать клиентам великолепное качество работ, выполняемых каждым цехом на каждом этапе производства. А во-вторых, чтобы по пути рассказать историю предприятия. История была занимательная, к тому же Вилли был великолепным рассказчиком, и продолжалось ровно столько, сколько нужно было, чтобы дойти до зала, где выставлялись готовые инструменты. Время было рассчитано идеально, темпо джусто. Услышала эту историю и Артруда. «Все началось с моего дедушки Фридриха. Этот искатель приключений в 1830 году...» Было ему тогда 27 лет, покинул родную Германию и перебрался в процветающую Москву. Он поселился недалеко от Кремля, познакомился с моей бабушкой Терезой и открыл свое дело торговлю роялями. В те времена Россия была страной огромных возможностей, развивалась экономика, развивалась культура. Интерес к музыке и потребность в музыкальных инструментах были так велики, что Фридрих успешно продавал не только те рояли и пианино, которые производил сам, но и те, что ему поставляла из Парижа знаменитая фабрика Себастьяна Эрара, французского мастера музыкальных инструментов, основателя известной фабрики, которая носила его имя, считавшейся в то время лучшей. Фридрих хотел, чтобы его инструменты ценились так же высоко. Для этого важно было знать, что думают о них сами пианисты, и он свел знакомство с лучшими музыкантами того времени. Кстати, поддерживать добрые отношения с музыкантами с тех пор наша семейная традиция, и мы ее очень бережем. Так вот, мой дедушка был лично знаком с Антоном Рубинштейном, с Дженни Линд, великой шведской сопрано, с австрийской балериной Фанни Эльслер. Дела у Фридриха шли прекрасно, но произошло событие, изменившее ход нашей истории, одно из тех событий, какие часто случаются в романах и почти никогда в жизни. Кузен моего дедушки, фармацевт, умер бездетным, и все, что имел, завещал Фридриху. Наследство было немалое — дом, земли и довольно приличный капитал. И что, вы думаете, сделал дедушка? Вернулся в Германию, непонятно зачем покинул блистательную Россию и процветающую компанию, на создание которой потратил столько времени и сил. Он мог вступить в права наследства и снова уехать в Москву. Брауншвейк, по сравнению с ней, был захудалый городишко. В нем не было пышности и блеска, к которым Фридрих уже привык, но он так решил. Была ли то ностальгия или что-то еще, как знать. Мне кажется, что он представил себе, каким может быть его будущее здесь, увидел новые возможности. Возможность начать новую жизнь, открыть новое дело в своем родном городе, возможность использовать полученные в наследство деньги, чтобы создать что-то еще более значительное, возможность, используя обширные связи, приобретенные в Москве, превратить свою родину в культурный центр международного значения. Но, как бы то ни было, и по какой бы причине ни произошло, в 1855 году, через 25 лет после своего отъезда, Фридрих с женой и детьми, в числе которых был и мой отец, вернулся в родной Брауншвейк и поселился в доме, полученном им в наследство. Вскоре он познакомился с Теодором Штайнвегом, талантливым мастером и владельцем, основанной еще его отцом Генрихом Штайнвегом, маленькой фабрики на окраине города. Отец и братья Теодора эмигрировали в Америку, где сменили фамилию на Стейнвей и основали в Нью-Йорке новую компанию Стейнвей Санс, Стейнвей и сыновья. Теодор остался в Германии. И мой дедушка решил, что сможет построить то самое новое будущее, если они с Теодором объединят усилия. Так появилась компания «Гратриан Штайнвек». Творческая мысль Теодора и предпринимательский талант Фридриха стали залогом успеха. Компания росла быстро. Для фабрики пришлось построить новое здание, на этот раз уже в центре города. Работали на фабрике 25 человек. Мой дедушка начал ездить по Европе, рекламировал свою компанию и открывал зарубежные филиалы. И все шло прекрасно, но однажды, когда дедушка возвращался из одной такой поездки, у него случилось кровоизлияние, и он умер. Было ему тогда всего 57 лет. Его место занял Вильгельм, мой отец. Пять лет они с Теодором Штайнвегом управляли компанией вместе. Но потом Теодору пришлось отправиться в Америку. Два его брата умерли, и нужно было помогать отцу и заботиться о нем. Перед отъездом он за 20 тысяч талеров продал свою долю Вильгельму, и тот стал единоличным владельцем Гратриан Штайнвег. Компания продолжала расти. И к 1890 году производство настолько расширилось, что отцу пришлось купить новое здание, то самое, где мы сейчас находимся. С тех пор мы все растем и растем, и это здание тоже несколько раз перестраивалось и сейчас представляет собой огромный комплекс. Производство расширялось и обновлялось, но традиции сохранялись. Компания по-прежнему поддерживала теплые отношения с музыкантами и людьми искусства. Достаточно вспомнить Клару Шуман, Йозефа Йохима, Ганса фон Бюлова. Мы с братом Куртом, представители третьего поколения нашей семьи, мы начали работать в компании, как только завершили образование в Германии, Америке и Франции. Мы оба вернулись, горя желанием продолжить дело, начатое дедом и отцом. Мы хотели, сохранив традиции, которыми гордимся, очень многое модернизировать. Но знаете, какой совет дал наш отец перед тем, как отойти от дел и передать бразды правления нам с Куртом? Как раз в эту секунду они оказались перед дверями зала, где их ждали рояли. Можно было подумать, что у Вилли в голове хронометр, так точно он уложился во время, доведя рассказ до конца, как только довел гостю до зала. А свой последний вопрос он задал с такой обольстительной улыбкой, что самый прекрасный принц на самом белом коне с радостью отдал бы за нее полцарства. Артруда, которая все это время слушала Вилли, затаив дыхание, дала единственно возможный ответ. — Нет, — сказала она, пожав плечами. Все с той же улыбкой Вилли открыл перед ней дверь и произнес. — Мой отец сказал, — Дети, делайте хорошие инструменты, и все остальное придет само. Артруда вошла в таком волнении, словно в этом зале ей предстояло увидеть все семь чудес света сразу. Это было просторное помещение с огромными окнами, в которые лились лучи осеннего солнца, того самого солнца, что проснулось утром вместе с Артрудой и сопровождало ее всю дорогу от Магдебурга до Брауншвейга. На натертом дорогом паркете в ряд стояли рояли, один лучше другого. Их было шесть. Все точно соответствовали размерам, которые она указала в письме. Каждый идеально подходил для ее маленькой столовой. Здесь были черные рояли, рояли цвета «орех», был даже один белый. Были классические модели и модели в стиле рококо, и все были прекрасны. Артруда и Вилли подходили к каждому. Вилли поднимал крышку, объяснял, почему этот рояль удовлетворяет условиям, поставленным Гером Шмидтом и директором Крэлем, и играл какой-нибудь фрагмент из интерметса номер два, опус 118 Брамса», чтобы продемонстрировать динамические возможности инструментов «Форте», пиано, «Дольче», «Фортиссимо», Crescendo. Наконец, они добрались до последнего рояля и до последнего аккорда в ля-мажоре. «Ну, что скажете, фрау Шульце, какой вам понравился больше?» Артруда не знала, что ответить и снова лишь пожала плечами. Потом сказала, что ей нравятся все, что все звучат божественно, у всех такой чудесный бархатный звук, что все... Этот, тот, самый первый, предпоследний... Она совсем растерялась. Она бы купила все. Потрясенная красотой этих шести чудес, Артруда не знала, на что решиться. И тогда... Вилли завернулся в свой плащ Человека-мира и подошел к занавесу из дорогого красного бархата, разделявшему помещение на две части. Под воображаемую барабанную дробь он, словно фокусник, собирающийся удивить публику невиданным трюком, резко отдернул занавес и... вуаля! Едва взглянув на него, она поняла. Этот. Этот. И никакой другой сомнений не было. Это был черный кабинетный рояль, прелестная модель в стиле ар-деко. Он блестел, сверкал, сиял. Казалось, в нем заключен источник бессмертного света, он и сам казался живым. Словно околдованная стояла Артруда перед необыкновенным инструментом, вмиг и навеки покорившим ее сердце. Она словно вдруг увидела седьмое чудо света, словно стояла перед висячими садами Семирамиды. Вилли поднял клап и показал ей название фирмы «Гратриан Штайнвек», написанное не готическим шрифтом, как она писалась обычно на инструментах этой знаменитой фабрики, а выдержанное в том же прелестном стиле, что и сам рояль. Вилли поднял крышку рояля, И Артруда увидела прекрасное поле, где цвели струны и вербели, стальные стержни специальной формы, разновидность колка, служат для натяжения струн. Наполненное неиссякаемой силой жизни поле, готовое вступить в тысячу битв и все их выиграть. На чугунной раме справа серийный номер 31887. Осмотр был закончен. И наступил момент истины. Пришло время узнать, как звучит это седьмое чудо света. Вилли придвинул банкетку, сел за инструмент и задумался. Нужно было решить, что сыграть. Он собирался показать Артруде, как звучат висячие сады Семирамиды, и важно было не ошибиться с выбором пьесы. Он хотел было снова сыграть какой-нибудь отрывок из второго «Интермеццо Брамса», Но вдруг, сам не зная почему, решил, что лучше всего подойдет второй ноктюрн ми-бемоль-мажор Шопена. Он поудобнее устроился на банкетке, поставил ноги на педали и занес руки над клавиатурой. Сыграл анданте, как требует канон, прекрасно, без ошибок. В принципе, он намеревался, как в случае с другими инструментами, Ограничится лишь фрагментом произведения, чтобы показать достоинство рояля, но на этот раз вышло по-другому. Соединившись с солнечными лучами, лившимися в зал через огромные окна, прекрасный внутренний свет рояля засиял с такой силой, что Вилли не смог остановиться и доиграл Ноктюрн до конца. Эти пять минут «Сенса Фине» Артруда запомнила навсегда. За эти пять минут она окончательно убедилась, что Гретриан Штайнвек, модель Будуар 7F308 в стиле ар-деко и серийным номером 31887 — это рояль для Йоханнеса.